Издательство Эксмо Лана Ежова Крамешник и его светлое чудо Автор от души благодарит Татьяну Е и Барта Глава первая Ночной король В меня полетел звеня стальной цепочкой мой же артефакт Я успела уклониться, спасая от шрама лицо, но не гордость. «Убирайся, Филиппа Джун!» — провизжала жена владельца лавки, амулеты и артефакты. «И не забудь свою бронесисью мерзавка!» «А как же сделка?» — я попыталась напомнить, что бумаги почти подписаны. «Бессовестная! Какая тебе еще сделка?» — гневно завопила женщина. «Не нужна честным людям твоя бронесися!» Багровый от смущения хозяин лавки, выглядывая из-за плеча супруги, отчаянно закивал головой. Мол, да-да, забирай свое добро и проваливай, сделки не будет. Отказ. Уже третий за вечер. Я будто проклята невезением. Сделав шаг назад прямо в ледяную лужу, Я подняла прототип защитного артефакта, который еще прославит меня на всю латорию. И все, все, кто отказался сегодня его продавать, еще пожалеют. Бронесися будущее в защитной магии. Минуточку. Я сказала бронесися? О! Богину, почему я опять сказала бронесися? Брони грудь. «Мой прекрасный артефакт, призванный защитить корпус от магических и физических атак, называется нормально «По-послушайте, мое изобретение...» Как всегда, когда нужно говорить уверенно и четко, я мямлила и заикалась. Неудивительно, что меня не слышали. «Пошла вон, ахальница!» — крикнула женщина и захлопнула дверь, спасая своего мужа и лавку от косноязычного артефактора. «Вдох...» Выдох. И еще один вдох. Промозгло-осенний воздух заполнил легкие, успокаивая. Только расплакаться посреди торговой улицы мне и не хватало. Надо держаться. Подумаешь, отказались сотрудничать. Как будто впервые. Мало того, что я артефактор женщина, так еще и внятно рассказать об изобретении не умею. Создать, пожалуйста, с радостью. «А вот продать...» «Ладно, поздний вечер, пора возвращаться домой». Спрятав мокрый артефакт в карман пальто, я шагнула влево и... Ой, врезалась в стальную гору. теплую, живую. Влетела в огромного мужчину в черном характерном плаще с капюшоном. Такие по всей латории сейчас носили воины из Ордена Кромешной Тьмы. И на то, увы, была пикантная причина. Сильные руки придержали меня за талию, не дав упасть в лужу. Вы в порядке, госпожа? В низкий приятный голос мужчины захотелось завернуться, как в пушистый шар в холодной осенью. Такой неожиданно теплый для огромного кромешника. Да-да, со мной все хорошо, ответила почти не заикаясь. Смущающая ситуация. Обычно я держусь от здоровенных незнакомцев подальше. «Точно? Не ушиблись?» — спросил кромешник, не выпуская из нежного капкана своих рук. Вдоволь насмотревшись на зятя кромешника и его друзей, я не опасалась темных, но и не надеялась оказаться чьей-то суженной, как мечтали многие мои знакомые лотарийки. Не хочу становиться надеждой на спасение, будучи не идеальной. Темный лорд будет ожидать милый подарок судьбы, а достанется ему чудаковатая изобретательница артефактов Филипп Паджун. И это будет подставой. Поэтому нет, нет. И еще раз нет. Точно не ушиблась. Благодарю за спасение. Заверила я мужчину и попыталась выбраться из кольца его рук. Он отпустил. Но мне показалось, что с неохотой. Не поняла. Я ему понравилась? Я? Я? Помешанный на работе артефактор с растрепанными бело-фиолетовыми волосами и невыразительными глазами серого цвета? Странно. Когда отошла от кромешника с непреодолимым хватательным рефлексом, осознала никаких странностей. Он мог быть очередным охранником, которого представил муж сестры. Разгадка и успокоила, и возмутила. Надо мной ненависла угроза в виде темного с патриархальными взглядами и маниакальным желанием оберегать это хорошо. Мои родственники, брат или сестра с супругом, опять куда-то влезли. Это плохо. Надеюсь, что я ошибаюсь из столкновения с темным случайность. Сейчас в столице Латории их много. Воины из ордена Кромешной тьмы помогают восстановить порядок в стране. И это обнадеживает. Если у кого и получится вычистить скверну в виде запрещенного культа остатков повстанцев, плетущие заговоры знати, то только у них. О благородных кромешниках всякое говорят. Элитные убийцы владеют особенным оружием из тьмы и во время боя шагают по колено в крови врагов. При этом сильнейшие маги Довилийской империи следуют строгому кодексу, который призван уберечь их от сумасшествия.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 Так кто же кромешники? Умеющие выжидать монстры или благородные герои? От сестры я слышала о них много хорошего, да и самой довелось составить положительное мнение. Кромешники с их незыблемым кодексом чести — герои обеих стран, пусть и вызывающие оторопь умения, имея связью с тьмой. Погрузившись в свои мысли, пропустила момент, когда закончилась благополучная часть Квартена. И начались рабочие кварталы. Сестра просила здесь не ходить, но так быстрее добираться домой, и я выбирала риск и скорость. Задумалась я настолько сильно, что не сразу ощутила, как налилось холодом защитное кольцо-артефакт, предупреждая об опасности. Тот, кто желал мне зла, притаился в тени, отбрасываемой стеной двухэтажного барака, увитого алым плющом. Вот и нашла приключения на свои нижние объемы, как предупреждала сестра. Наконец-то! Сейчас нападут грабители? Отлично! Я активировала свой экземпляр бронеси, бронегруди и ускорила шаг. Идите ко мне, дорогие бандиты. Я заждалась и предвкушаю горячую встречу. Кто это у нас такой красивенький? Противно просюсюкал Гнусавый. «А кто это у нас тут такой одинокий и беззащитный?» Добавил второй голос, грубый и сиплый. «Двое? Маловато будет. Никакая выборка». «Прекрасную девушку нужно защитить, ребята. Проводить домой!» Вкратчиво добавил третий мужчина и первым вышел из темноты. Это оказался высокий блондин. В черной, добротной, но безликой одежде наемника. Третий не лишний и даже не запасной. Чем больше подопытных, тем лучше, как говорил Нириус. Так, не стоит о нем вспоминать. Не до этого предателя сейчас. Мысленно я активировала артефакт, отвечающий за остроту зрения. Что сказать? Типичный головорез, чуть оплывшее лицо с резкими чертами, перебитый нос, колючий взгляд из-под лобья. Именно такой мне и нужен. Не жаль испытать на нем парочку новинок. Я с трудом сдержалась, чтобы не потереть руки в предвкушении. «Ой, не надо меня провожать, господа. Сама дойду. Дайте дорогу», — нарочито слабым голосом пропищала я. Было страшно, несмотря на всю защиту, и одновременно меня накрыл азарт. «Я впервые самостоятельно проверю свои артефакты, а еще остановлю плохих людей». Сейчас, как дам ближайшему в лоб молния из кольца, надолго забудет, как нападать на одиноких девушек. «Мы, господа! Какая вежливая птичка!» — хохотнул второй бандит, тот, у которого осипший голос, и присоединился к напарнику, встав слева. Тоже в черном, широкий, как бочка, темноволосый бородач с животом, нависшим над кожаным ремнем. Явно поклонник холодного пива, недаром осип. Люблю воспитанных девочек. Гнусаво протянул третий, выходя из укрытия в листьях плюща справа. Они не кричат, боясь побеспокоить окружающих. Последний бандит, хорошо сложенный шатен, показался даже симпатичным, пока не заговорил. Итак, три противника. Слева, справа и по центру. С их стороны глупо оставлять мне путь отступления. «Любят побегать за жертвой, гады? Ничего, скоро пожалеют, что напали. Двоих оглушу молниями, когда схватят за руки, последнего вырублю пищалкой, раз он предпочитает молчаливых. Пусть оглохнет на месяц». «Скрасишь нам вечер, птичка?» — спросил насмешливо главный. И протянул руку. С разбитыми костяшками пальцев и грязью под обломанными ногтями. «Фу!» Не люблю мужчин, которые не знакомы с элементарными правилами гигиены. Я невольно попятилась. Ну, боюсь я немытых рук, что поделать. «Не убегай, красотка. Устанешь. А ты нам нужна полная сил». Прогудел Сиплый и шагнул в мою сторону. Рефлексы шмыревы. Я снова ушла в сторону, не давая к себе прикоснуться. Естественно, артефакт не сработал. Все. «Дальше буду стоять, не шелохнувшись, иначе как проверить работу артефактов?» «Мёрткая птичка», — прокомментировал главный. «И не таких ловили», — Гундоса заявил Шатен и резко бросился в мою сторону. Я опять отпрыгнула, но он все же коснулся и зашипел «Ох ты ж!». То, как он меня назвал несправедливо, пропустило мимо ушей. Гораздо важнее, почему он не корчится на земле от боли. Какого шмыря не сработал мой артефакт? В ступоре от осознания, что меня подвело изобретение, я пропустила момент, когда защитное кольцо заледенело, предупреждая о новой опасности. Кто-то подло напал сзади. Плечи больно сдавило, будто на меня набросили удушающую петлю. Дар мгновенно уснул, как через секунду, и я сама. «Голова болела. В рот будто песка из кошачьего лотка насыпали. Даже губы потрескались. Интересно, это побочка от артефакта, которым связали мой дар и меня саму, или же последствия падения на землю? То есть признаки сотрясения мозга? Если первое, то плохо». Артефакт, который набросили на меня сзади, вышел из-под моей руки. Мое детище. И как создательнице неприятно осознавать, что его применение доставляет настолько сильный дискомфорт. Предполагалось, что использовать петлю покоя полиция Квартена будет исключительно против преступников, но все же я против лишних мучений. Выберусь из передряги, обязательно доработаю артефакт. «Почему она не просыпается?» — скрипуче спросил какой-то старик. «Я лежала на ледяном каменном полу. Сквозь ресницы видела только пару модных туфель и сбитые наемничьи сапоги. Но, судя по голосу, спросивший мужчина точно пожил немало». «Так откуда нам знать?» — сипло спросил хозяин сапог и нервно переступил с ноги на ногу. «Мы приказ выполнили». Артефакт расхватили. Доставили к вам. Дальше разбирайтесь сами!» Девчонка ударялась головой. Во вкрадчивом голосе старика послышались отзвуки гнева. «Это как гроза в городе. Началась еще далеко, но в любой миг может накрыть и твой район». «Никак нет, не ударялась. Мы придержали, не позволили упасть». Поспешил оправдаться сиплый. Готов поклясться, Ваше Величество? Величество? Меня притащили на аудиенцию к королю Латории? Хотя... Нет. Точно нет. У короля Эрика приятный голос. Тогда у кого тут мания величия? Ох, шмырь. Логика подсказывала, что бандиты притащили меня к своему главарю так называемому «ночному королю». Знакомый законник заверял, что новый правитель преступного мира еще та заноза в теле столицы. Хитрый и беспощадный, он удерживал власть над очепенцами и отребьем Квартена уже больше года. И за все это время полиции даже словесный портрет составить не удалось. «Неужели мне так не повезло, и я вскоре его увижу?» «Боги, только не это!» «Свидетели долго не живут». «Если вы девчонку не роняли, почему она все еще не пришла в сознание?» Гнев старикан нарастал. «Может, вызвать целителя?» Предложил с опаской Сиплый. «Не стоит», — произнес новый голос, и я стиснула зубы, чтобы не охнуть. «Как же так? Не могу поверить собственным ушам. Здесь Нириус». «Филиппа давно очнулась, просто она умеет контролировать свое тело». «Легко сдал меня тот, кому я доверяла много лет». «Я прав, милая. Если пожелаешь, ни один артефакт не почувствует, что ты проснулась и в полном порядке». На мое плечо легла жесткая рука и резко встряхнула. Я перестала притворяться, что в отключке, и спокойно взглянула в голубые глаза... Нириуса Лейка. Моего бывшего друга, бывшего напарника в экспериментах. Мужчины, который клялся в вечной любви. Подлого предателя. Игнорируя полный превосходство вопрос, задала свой. «Почем нынче друзья, Нир? Ты хоть не продешевил?» Лицо предателя дрогнуло, губы растянулись в злой усмешке. «Я тебя не предавал, Фил». «Это ты, без сожалений, вышвырнула меня из своей жизни!» Поморщившись, я приподнялась на локте. Серебристая лента артефакта слегка впилась в плечи, но позволила изменить положение тела. «Уверен, что без сожалений вышвырнула», — спросила мягко. И на лице предателя расцвела растерянная надежда. «Я до сих пор жалею, Нир». «Жалею, что не сделала этого раньше!» Запрещенный удар знаю, но и Нириу ворующий мои изобретения, меня не щадил. Это так странно, когда кто-то претендует на плоды твоего интеллектуального труда, пытается тобой управлять. Нет, Фил, не работай с полицией Квартена, они платят гроши. Говоришь, патриотка? Скорее, дура. Не ходи туда, не делай то. Ты не умеешь правильно вести переговоры, я сам. И так из года в год. Я не замечала, что Нир меня подавлял, распоряжался моими изобретениями, забраковывал какие-то идеи, а затем они странным образом воплощались в жизнь другими артефакторами, именитыми и опытными. Сколько бы продолжалась подобная слепота, не знаю. Глаза открылись, когда Уз заявил, что не только мозги, но и мое тело, мое сердце тоже принадлежат ему. «Ты вскоре пожалеешь о своих словах, Филиппа!» Прошептал бывший друг зло и хрустнул костяшками пальцев. Хотел меня ударить, но сдержался? Жаль, это была бы жирная точка в нашей дружбе. Мужчина, поднявший руку на женщину, для меня не существует. А сейчас глупая я, даже обижаясь, все еще мысленно называла Нириуса другом, пусть и бывшим. Повторю, Нир, я жалею, что столько лет не замечала, кто рядом со мной. Прекрати, Фил. Привычным движением головы Нир отбросил с лица русую челку. «Годы наших отношений не перечеркнуть одной ошибкой?» На миг я ошалела от запредельной наглости. «Он издевается?» «Отношения?» «Одна ошибка?» — повторила я, как испорченный звуковой дублирующий артефакт. Нириус уверенно распрямил плечи и открыл рот, чтобы опять нагло вывалить на меня ворох лжи, но ему не позволили. Ладно, голубки, поваркуйте позже, насмешливо произнес главный бандит Квартона и приказал. Лайк, отойди от моего артефактора. Ого, и здесь меня хотят присвоить. И раньше поступали предложения работать на преступников, но никогда их не озвучивали так настойчиво, да еще в столь экзотическом месте. Судя по плохо отшлифованным бурым стенам, Мы в какой-то подземной пещере, превращенной в аскетичный мужской кабинет. Нир требованию отойти подальше подчинился с неохотой. Развалился в кресле неподалеку, недовольно кривя тонкие губы. «Здравствуйте, прекрасная Филиппа!» Надо мной склонился молодой золотоволосый блондин в элегантном темно-сером костюме и с улыбкой протянул ухоженную руку. Такой диссонанс. Голос старика принадлежал мужчине в полном расцвете сил. «Здравствуйте!» — отозвалась я, и мгновение поколебавшись, вложила свои пальцы в прохладную руку. На ощупь она показалась странной. Слишком тонкая сухая кожа, как у человека в возрасте. «Хм... Может, на короле ночной столицы иллюзия?» Выглядит молодо, а сам годится мне в прадедушке. Рад воочию увидеть гениального артефактора Квартана. пафосно произнес блондин, ведя меня к сервированному серебром столу. Прошу, поужинайте со мной, Филиппа. Учитывая, что мы где-то под землей, происходящее воспринималось дико. Однако галантное обращение, комплименты и даже наглая лесть говорили об одном. Сейчас меня будут вербовать. Примитивно, но вербовать. Я чуть расслабилась. С подобным уже сталкивалась, что говорить знаю. Блондин отодвинул мне стул, усаживая за стол, накрытый белоснежной скатертью. В мокром грязном пальто, сосковывающим магию артефактом на теле и за шикарный стол. Есть в этом капелька безумия, не так ли? Безумный ужин с безумцем. Надеюсь, это не так. Всего лишь мои страхи, и с блондином удастся договориться. Хозяин кабинета ел с аппетитом, и я же растерзала поданное жаркое на мелкие кусочки. Артефакт, отвечающий за яды и дурманящие вещества, молчал, но запихнуть в рот хоть кусочек заставить себя я не могла. А вам не нравится блюдо? светским тоном поинтересовался блондин. «Надо заметить, красивый мужчина. Правильные рисковатые черты и пронзительно небесные глаза. Везет мне на голубоглазых негодяев. Правда, у Нира не настолько яркий цвет радужки, и нет черного ободка, то есть лимбального кольца, которое придает взгляду особую выразительность. Будто драгоценный сапфир в оправе. Так, не о том думаю». Мне задали вопрос, а я чужие глаза сравниваю. Жаркое, аппетитное на вид, но я слишком нервничаю, чтобы есть. «А вы прямолинейны», — заметил блондин. «С вами разве можно иначе?» — парировала я. «Люблю честных женщин». Еще несколько тягостных секунд, когда хозяин кабинета наслаждался ароматным блюдом, А я чисто механически разрезала на кусочки все, что лежало на тарелке. все невкусно?» — участливо поинтересовался мужчина, раздражая своей неспешностью. «Меня сюда притащили, чтобы завербовать или накормить. Когда мы перейдем к самому главному? Я замерзла и домой хочу!» Жаль, нельзя высказать претензии вслух. «Думаю, вкусно. Я не пробовала», — озвучила очевидная. — Ешьте, Филиппо, не отравлено. — Я знаю. Ночной король вскинул светлые брови. — Значит, сам ужин не вызывает аппетита. И, помолчав, буднично добавил. — Придется задушить повара. Некомпетентен, раз не вдохновил гостю отведать хотя бы немного. — Не стоит торопиться. Я демонстративно съела ложку гарнира. Пошла на поводу, показала, что мной можно манипулировать. Да. Но мысль, что невинный человек из-за меня пострадает, пугала несказанно. Я же артефактор. Стараюсь думать, как то или иное изобретение скажется на жизни людей. Артефакты не должны причинять вред, если только они не созданы, чтобы предотвратить преступление. «Вкусно?» С неподдельным любопытством поинтересовался блондин. Чтобы не солгать, молча кивнула тщательно пережевывая и не ощущая вкуса. Все-таки угадала. Это безумный ужин с безумцем. «Я рад, что вам нравится, Филиппа. Ведь все эти блюда готовил я. Люблю орудовать ножом. На кухне», — насмешливо заявил король преступного мира. «Вы забавнее, чем мне рассказывали». Готова наплевать на собственные желания ради спасения незнакомого человека? И кто же обо мне рассказал? Дайте-ка угадаю с первой попытки. Я покосилась в сторону предателя Нириуса и едва не охнула. Он спал, откинувшись на спинку кресла и некрасиво приоткрыв рот. Не то время и место для отдыха. Воздействие какого-то артефакта? Бандитов, которые меня сюда принесли, в кабинете не было. Ушли. А я и не заметила. Фактически, общение с королем криминального квартана происходило лицом к лицу. Стало страшно, и я ляпнула... Кстати, вы не представились. Я мысленно называю вас блондином. Мой собеседник глухо рассмеялся. — В самом деле, диковинная девочка... Будто под пробормотал он. И уже громче добавил «Простите, в мужской компании легко забываешь о правилах приличия. Меня зовут Вирекс. Тебе можно просто Вир и на «ты».» Краем глаза я отметила странное. У стены будто темнота качнулась. Качнулась, словно была живой. Одно из трех. Или мне показалось от усталости... Или в овощах, которые я попробовала, был галлюциноген, неизвестный моему определителю ядов. Или же меня пришли вытаскивать из переделки. Сердце забилось быстрее, лишь усилием воли удалось погасить реакцию. Чем-то себя выдам, подставлю спасителя. Догадка придала уверенности и спокойствия. «Так зачем я вам понадобилась, господин Вирекс? Называть по имени и тем более переходить на «ты» я не собиралась. Сближаться с потенциальным врагом точно не стоило. Блондин усмехнулся и принял правила игры. «Угадайте, Филиппа, вы же умная девушка!» Издевается. Здесь один вариант ответа. Ему нужен сильный артефактор. «Дайте подумать». Судя по комплиментам... «Вы моей несравненной внешностью и решили позвать замуж?» Он не донес вилку к рту, застыл, а затем расхохотался. «Вы бесподобная девушка, Филиппа. Давно я не ощущал себя настолько живым». Какая странная метафора. И тени у стены она тоже не понравилась. Тьмы стала больше». То, что казалось темным облаком, обзавелось десятком чутких щупалец. Они медленно поползли по полу, захватывая все больше территории. «Определенно меня оберегали и пришли спасать. Обязательно поблагодарю за присмотр зятя. Итак, господин Вирекс, зачем вы пригласили меня в гости? Назвать так похищение человека. Да я сама дипломатичность». «Вы нужны мне, Филиппа. Тьма у стены будто иглами ощетинилась. Ревнует? Смешно. Я перевела взгляд на ночного короля Квартена. Наконец-то созрел. Долго же мы шли к сути. Сейчас я быстренько объясню, что не могу стать его карманным артефактором и пойду домой. Господин Вирекс, уверена, вы в курсе, что артефакторы, получая диплом Квартенского университета магии, Дают клятву государству не заниматься незаконной деятельностью, не сотрудничать с нарушителями порядка. «Эту клятву большинство сильных артефакторов легко обходят», с готовностью откликнулся блондин. «Но не я», с печалью сообщила, давя в глубине души мрачное торжество. «Я дала еще одну клятву, уже полицейскому управлению Латории». Блондин вскинул брови... Как его вас сдела. Сочувствую». «Спасибо. Наше общение все больше напоминало фарс. Где разочарование во взгляде? Любит играть в карты и прекрасно умеет держать лицо? Интуиция подсказывала, что дело в другом. Облегчение не пришло, наоборот. Ощущение опасности выросло в разы». «Филиппа, я пригласил вас». «Не предавать страну, изготавливая для моих людей незаконные артефакты», – торжественно объявил король преступного мира. «А для этого?» «Он принялся раздеваться».